«Давайте познакомимся. Меня зовут Лера». Девушка улыбнулась и протянула руку. «А меня не твое собачье тело», — хихикнула Додола, крепко схватила Леру за ладонь и дернула, отрывая ей руку. Старики, которые копались в клумбе, обернулись и испуганно закричали. А вот Лера молчала, у нее был шок. В первые мгновения она даже не поняла, что произошло и не чувствовала боли, с неестественным отупением пялилась на собственную оторванную руку, которая валялась в траве и молчала. Часть ее сознания не могла поверить, что это сделал маленький безобидный мальчик, а другая часть визжала от страха и умоляла бежать от этого монстра, спасаться, прятаться, бросить стариков ему на поедание. Они все равно уже пожили, им нечего терять». А ей ведь всего двадцать четыре года. Когда боль шпарила обрубок, Лера покачнулась и чуть не упала, но восстановила равновесие. Инстинкт самосохранения бунтовал. Однако она понимала, что не сможет бросить жителей деревни. Нет, она должна защитить их. Отвлечь, дать им время спрятаться. Осуждающий цокнула языком до дола. Я вижу тебя насквозь. Решила погеройствовать перед смертью. Так сбито. Знаешь, человеческая натура — это сплошной заурядный повтор. Все ваши эмоции я видела сотни раз. Даже больше я их чувствовала. Ничего нового, раз за разом. Если бы не любовь, если бы не эта глупая искренность, которая зачастую никому не нужна. Она отбросила Леру магическим импульсом. И та, врезавшись в дерево, беспомощно сползла на землю. Ей перебило позвоночник, она не могла двигаться. «Вы ничем не отличаетесь от муравьев. Так что, думаю, я не совершу ничего плохого, если уничтожу эту ничтожную деревеньку и убью всех ее жителей. Просто поваршу палкой в муравейнике, а потом его подожгу». Додола злобно рассмеялась и отвернулась от Леры. Девчонка была ей больше неинтересна, она быстро теряла кровь и вот-вот отправится в знанку. Старики-цветоводы не спешили уносить свои морщинистые задницы. Они, очевидно, боялись Дадолу до дрожи, но все равно пересилили себя и подошли к Лере, зажали страшную рану, попытались остановить кровь. Болваны! Додола включила ускорение и моментально перенеслась к ним. Стариканы вздрогнули и шарахнулись в сторону. Она ухмыльнулась, схватила одного из них за седую бороду и притянула. — Сря ты не спешал. Я ведь могу снять кожу с твоей головы, просто потянув за куцую козлиную бородку. Другой старик, который прятал правую руку за спиной, замахнулся и попытался врезать ей полбу тяпкой. Лишь слегка пошевелив пальцами, Додола сломала ему руку в девяти местах. — Ты пожалеешь, — прошептал старик с куцей бородкой. «Запомни, угрозы — это то, что ты можешь выполнить», — наставительным тоном произнесла Дадола. «Все остальное — куром на смех. С тем же успехом ты можешь сказать, что за три дня прокопаешь тоннель до центра земли и останешься там жить». «Чушь! Ты не прокопаешь тоннель. Ты не заставишь меня пожалеть». «Не я!» — буркнул старик и посмотрел ей за плечо. Дадола решила, что это глупая уловка, и не обернулась но внезапно почувствовала порыв прохладного вонючего воздуха. Однажды Дадола приняла облик девушки, у которой была собака, здоровенный лохматый сенбернар. Вот у пса точно так же несло из пасти. Дадола развернулась и ушла перекатом в сторону. Там, где она стояла секунду назад, опустилась огромная когтистая лапа. Василиск, ящерица-многоножка, высотой с пятиэтажное здание навис над нею и злобно зарычал обнажив четыре ряда острейших зубов. Додола с неверием ущипнула себя за руку. Настолько больших василисков не существует в природе. Да и если эта тварь обитает где-то поблизости, то почему она не сожрала все северные гребешки? Дадола создала сотни ледяных кольев и выстрелила ими в живот озверевшей ящерицы. Слабое место всех василисков. Там шкура была очень тонкой. Василиск понял, что она задумала, и упал на брюхо, защищаясь. Однако несколько кольев все-таки попали в цель. Брызнула кровь. Василиск взревел и прыгнул на додолу, размахивая шипастым хвостом. «К ноге, опясик, Она подпрыгнула высоко в небо и спикировала ему на голову. Ее пятка врезалась ему в висок. Раздался громкий треск. Василиск завалился на бок, задергал лапами, но не смог встать. Он был полностью дезориентирован. Додола создала две воздушные руки, схватила его голову и пропела. «Плохих песиков усыпляют, сворачивают их шеи!» «Хресь!» Из кустов вылез железный крысиный скелет Кощей и, вгрызся ей в бедро, откусил кусок мяса почти до кости. Додола взбешенно взвыла и ослабила хватку. Оклемавшийся Василиск вырвался и отполз в. В сторону туда, где она его не могла бы достать. Тем временем Кощей безостановочно нападал на Додолу. Он был быстрым и ловким, и она с огромным трудом от него отбивалась. На ее теле расцветали новые и новые раны. Да что в этой деревне происходит? Почему здесь живут монстры? Почему они нападают на нее, но не трогают деревенских жителей? Додола уже по-настоящему разозлилась. Она планировала закончить с северными гребешками за пятнадцать минут но все это грозило растянуться. Она увеличила расстояние между собой и кощеем. в ближнем бою ей не выстоять, и создала огненный шар. «Я тебя превращу в лужу расплавленного металла!» прошипела Додола и ударила в кощея огнем. Ламенный столб взвился до облаков и начал стремительно распространяться по сухой траве и деревьям. Скоро огонь перекинулся на ближайшие дома. Из-за дыма ухудшилась видимость. Додола оглянулась, выискивая Кащея взглядом. Подволакивая переднюю лапу, он отступил к Василиску. И теперь монстры стояли бок о бок, прикрывая раны друг друга. Додола расхохоталась. «Думаете, сможете со мной справиться? Я божественное создание! Я слуга Перуна! Меня не смогут победить грязные шавки вроде вас!» Она сконцентрировала всю свою силу в ладонях и выплеснула ее в огненном дожде, обрушив его на головы кощея Василиска. Однако в ту же секунду полился обычный дождь из воды и потушил пламя. Но как на небе не было ни одной тучи? Дадола задрала голову, и ее глаза испуганно расширились. Над деревней застыл колос, зубастый осьминок. Его щупальца извивались, дрожали, но удерживали на весу массивное тело. Осьминог порциями выплевывал в воду. Додоле на макушку шлепнулся живой карп, и она натурально взревела от возмущения. Вырвала дерево с корнем и бросила его в осьминога. Тот поймал дерево пастью и в два счета его перемолол. «Вы напросились!» Додола не хотела принимать свой истинный облик, потому что искренне его не любила. Но именно в нем она могла использовать свою силу в полной мере. Ее тело вытянулось, руки срослись с туловищем, а ноги между собой. Голова удлинилась, из-под верхней губы вылезли два клыка. Когда-то давно, сотни лет назад, Перун создал ее из маленькой, но очень ядовитой змейки. Он подарил ей частичку своей магии и очеловечил, наделил ударом копировать чужую внешность. В змеином облике она была неуловима и невероятно опасна. Один единственный укус и смерть. Тупой Василиск не почуял опасности. Он уже пришел в себя и снова попер в атаку. Додола изогнулась и молния рванула к нему. Ее клыки должны были вонзиться прямо ему в глаз. Клац! Каще оказался умнее, или, может, он же встречался с ядовитыми змеями. Железная крыса бросилась на перерез и подставила под укус свой бок. Клыки Додолы сломались, но тут же начали отрастать. По железной лапе кощей полился яд, капнул на траву и растворил ее. Кощей громко зарычал, и это был рык, призывающий отступить. — Ну уж нет, так просто вы не свалите, — прошипела Додола. — Не смейте бежать! — прогремел громкий голос, и перед ней заклубился черный туман. Он соткался в странную фигуру то ли человека, то ли краба. Додола никогда не встречала настолько нелепых существ. Она не посчитала его серьезным противником. Взмахнула хвостом, пытаясь отбросить с дороги. Но удар прошел сквозь черную фигуру, не причинив ей вреда. И тогда Додола настороженно высунула язык. Он был для нее своего рода сканером, который позволял лавливать энергию, звуки и запахи. Она поморщилась с отвращением. Эта фигура несла вонью застарелой смерти. «Мне смеет угрожать бесполезный комок некротической энергии!» С презрением фуркнула Додола. «Падальщик, возвращайся на кладбище и не путайся под ногами!» «Под хвост!» — с неожиданной педантичностью поправила черная фигура. Дадола ничего не ответила и сотворила вокруг него сферу, из которой выкачала весь воздух и всю энергию. Она уже сталкивалась с некротическими существами, и все эти твари черпают магию из окружающего мира. Их не зря называют падальщиками, потому что энергию смерти получить проще всего. Отсюда и пошел стереотип. Однако по факту некротики могут поглощать любую энергию. Если их лишить к ней доступа, они просто ничего не смогут сделать и быстро умрут, пожрут сами себя. Медленная и мучительная гибель. Дадола с наслаждением наблюдала, как черная фигура барахтается в сфере. «Нравится, как ваш дружок пьется в агонии», — поинтересовалась она у монстров. И глупый Василиск моментально сорвался с катушек. Бездумно он бросился на Додолу и тут же получил смертельный укус. К сожалению, с Кощеем пришлось повозиться. Додола швыряла железную крысу, убила ее о землю и деревья, пока все ее кости не погнулись. Кощей уже не мог сопротивляться, когда Додола распахнула пасть и начала неспешно его заглатывать. Черная фигура, запертая в сфере, яростно размахивала клешнями. Ей явно не нравилось, как убивают ее товарищей. Додола подошла к ней и ласково уточнила. «Тебе больно, жалкая зверушка?» Черная фигура внезапно застыла, и в следующее мгновение от нее начал исходить едва заметный тусклый свет. Додола нахмурилась. «Невозможно, такого не может быть!» Она не успела додумать мысль до конца. Сфера взорвалась, осколки порезали змеиную морду. Черная фигура приземлилась, встряхнулась и, щелкнув клешнями, процедила. Я не жалкий зверюш. Меня звать Крабогном.